Глава десятая Темплтонский аэродром находится всего в сорока милях от Нью-Бэйтауна. Реактивные самолеты преодолевают это расстояние минут за пять. Раи смертоносных москитов пролетают над нами с растущей регулярностью. Жаль, я не могу восхищаться ими или даже любить, как мой сын алан Будь у них хотя бы еще одна цель, я, пожалуй, смог бы, но их единственная функция — убивать. У меня же убийство в печенках сидят. Я так и не научился вслед за аланом находить их в небе, впереди поднятого ими шума. Они преодолевают звуковой барьер с гулом, похожим на взрыв парового котла. Проносясь ночью над домом, они проникают в мои сны, и я просыпаюсь грустно и больной, будто у меня язва души. Рано утром раздался гул, и я вскочил, как ужаленный. Мне приснились немецкие универсальные зенитки 8-8, которыми мы так восхищались и которых так боялись в годы войны. Тело пощупывало от холодного пота, я лежал в бледном, утреннем свете и прислушивался к тонкому, злобному нытью, уносящемуся прочь. Я думал о том, как глубоко въелась эта дрожь в людей во всем мире. Не в мысли, нет, глубоко под кожу. И дело не в самих самолетах, а в их назначении. Когда положение становится слишком напряженным, люди спасаются тем, что перестает о нем думать. Но оно проникает внутрь и смешивается со многим другим. В результате появляются тревога и недовольство, чувство вины и необъяснимое желание выцарапать у жизни хоть что-нибудь, все равно что, прежде чем все закончится. Вероятно, психоаналитики, работающие как четко отложенные конвейеры, занимаются не комплексами, а вот такими боеголовками, которые могут однажды обернуться ядерными грибами. Мне кажется, что практически все, кого я знаю, нервничают и не находят себе места, ведут себя слишком шумно и нарочито весело, как люди, напивающиеся в канун Нового года. Забыть ли старую любовь и целовать соседскую жену? Я повернулся к Мэри. Она не улыбалась во сне. Уголки рта опустились, вокруг крепко зажмуренных глаз пролегли усталые складки. Значит, приболела, потому что так она выглядит всегда, когда хворает. Мэри — самая здоровая жена в целом мире, пока не заболеет, что случается нечасто, и уж тогда она самая хворая жена во всем мире. В очередной раз воздух рассек звук пролетающих реактивных истребителей. К огню люди привыкали полмиллиона лет, а на то, чтобы свыкнуться с силой непомерно более жестокой, нам выпало меньше пятнадцати лет. Будет ли у нас шанс использовать ее в мирных целях? Если законы мышления — суть законы вещей, то не происходит ли ядерный распад в душе? Не это ли происходит со мной, со всеми нами? Тетушка Дебора рассказывала мне одну семейную историю. В начале прошлого века некоторые из моих предков принадлежали к секте камбелитов. Тетушка Дебора была тогда ребенком, но помнят, как они ждали конца света. Ее родители раздали все, чем владели, оставив себе лишь простыни. Их они надели и в предсказанное время ушли в горы встречать конец света. Сотни людей, одетых в простыни, молились и пели. Наступила ночь, они запели громче и стали танцевать. Ближе к назначенному часу с неба упала звезда, и все закричали — Она долго помнила тот крик. «Люди выли, как волки», — сказала тетушка, — «вопили, как гиены», хотя она не слышала гиену ни разу в жизни. И вот наступил тот самый миг. Одетые в белые мужчины, женщины и дети задержали дыхание. Миг тянулся и тянулся. Дети посинели от натуги, ничего не случилось. Их обманули, обещанная гибель не состоялась. На рассвете они спустились с горы и попытались вернуть розданную одежду, кастрюли и сковородки, быков и ослов, и я понимал, каково этим беднягам пришлось. Думаю, воспоминания во мне пробудили реактивные истребители. Столько усилий, времени, денег ушло на этих разносчиков смерти. Почувствуем ли мы себя обманутыми, если никогда не пустим их в дело? Мы умеем посылать ракеты в космос, но так и не научились излечивать ни злобу, ни тревогу. Моя открыла глаза. итон сказала она, — «ты слишком громко думаешь. Не знаю уж о чем, только ты мне здорово мешаешь. Прекрати думать, итон Я чуть не посоветовал ей завязывать с выпивкой, но вид у нее был слишком несчастный. Я не всегда знаю, когда шутить не стоит, и все же на этот раз сообразил. Голова — да, живот — да. И все остальное? И все остальное. «Сейчас что-нибудь тебе добуду». добудь мне могилу!» «Не вставай!» «Не могу! Нужно собрать детей в школу!» «Я соберу!» «Тебе нужно на работу!» «Говорю же, я все сделаю!» Немного помолчав, она призналась. «Итан!» «Похоже, я не смогу встать!» «Мне слишком плохо!» «Вызвать доктора?» «Нет!» «Тебя нельзя оставлять одну!» «Может, элен не пойдет в школу?» «Нет, у нее экзамены!» «Может, позвонить Марджи Янгхант и попросить ее прийти?» Телефон отключен. У нее новый, как его там. Могу заскочить к ней по дороге на работу. Она убьет любого, кто разбудит ее в такой рань. Могу подсунуть записку под дверь. Нет, я не хочу, чтобы ты к ней заходил. Мне не сложно Нет, нет, я не хочу, чтобы ты к ней заходил. Не хочу, и все. Нельзя оставлять тебя одну. Как смешно. Мне лучше. Наверное, накричала на тебя, и мне уже полегче. «Хм, и правда», — сказала она, и словно в доказательство поднялась с кровати и надела халат. Вид у нее стал бодрее. «Ты чудо моя, дорогая!» Во время бритья я порезался и спустился к завтраку с красным клочком туалетной бумаги, налепленным на лицо. Никакого морфа, ковыряющего в зубах на крылечке, я по дороге не встретил, чему был рад. Мне не хотелось его видеть. Я поспешил прочь, если вдруг он решит меня нагнать. Открыв заднюю дверь магазина, я обнаружил на пороге коричневый банковский конверт. Он был заклеен, а банковские конверты довольно прочны. Пришлось достать складной нож, чтобы его распечатать. Три листа бумаги в линейку для школьников. Пачка за 5 центов, исписанная мягким графитовым карандашом. Завещание. Находясь в здравом уме, в виде компенсации и долговая расписка, обязуюсь возместить и передаю в залог. Оба листа подписаны, почерк аккуратный и разборчивый. — Дорогой Ид, вот то, чего ты хочешь. Кожа на лице показалась мне твердой, как крабовый панцирь. Я медленно прикрыл заднюю дверь, словно дверь склепа. Первые два листа бумаги я бережно свернул и положил в бумажник, третий скомкал, бросил в унитаз и держал цепочку. Шарик бумаги никак не желал проваливаться за край, но в конце концов исчез. Когда я вернулся из уборной, задняя дверь была приоткрыта Я думал, что закрыл ее. Послышался шорох. Я поднял голову и увидел на верхней полке чертова кота, пытающегося зацепить когтями, висящий под потолком окорок. Я схватил метлу с длинной ручкой как следует погонял его по магазину, пытаясь выставить вон. С силой замахнулся на кота, пробегавшего мимо меня, промазал и сломал ручку метлы о косяк. Проповеди консервам я сегодня не читал. Не смог и двух слов связать. Зато я достал шланг, помыл тротуары и канаву. После я отдраил весь магазин, даже заросшие пылью самые дальние уголки, в которые давно не заглядывал. И еще я пел. «Зима тревоги нашей позади, к нам с солнцем Йорка лето возвратилась». Строчка из «Трагедии Шекспира» Ричард Третий, реплика Глостера, которую напевает Итан, из которой начинается пьеса Шекспира, первая сцена, первая, перевод Михаила Лозинского. «Знаю, что это не песня, но я все равно пел».